Письмо четвертое. Сенека приветствует Луцилия. Упорно продолжай то, что начал, и поспеши, сколько можешь, чтобы подольше наслаждаться совершенством и спокойствием твоей души. Есть наслаждение в том, чтобы совершенствовать ее, чтобы стремиться к спокойствию, но совсем иное наслаждение ты испытаешь, созерцая дух, свободный от порчи и безупречный. Ты верно помнишь, какую радость испытал ты, когда, сняв претексту, надел на себя мужскую тогу и был выведен на форум. Еще большая радость ждет тебя, когда ты избавишься от ребяческого нрава и философия запишет тебя в число мужей. Ведь и до сей поры остается при нас уже не ребяческий возраст, но, что гораздо опаснее, ребячливость. И это тем хуже, что нас чтут как стариков, хотя в нас живут пороки мальчишек, и не только мальчишек, но и младенцев. Ведь младенцы... Боятся вещей пустяшных, Мальчишки — мнимых, А мы — и того, и другого. Сделай шаг вперед, И ты поймешь, что многое не так страшно Как раз потому, что больше всего пугает. Никакое зло не велико, если оно последнее. Пришла к тебе смерть, Она была бы страшна, если бы могла оставаться с тобою. Она же или не явится, или скоро будет позади, никак не иначе. Нелегко, скажешь ты, добиться, чтобы дух презрел жизнь. Но разве ты не видишь, по каким ничтожным причинам от нее с презрением отказываются? Один повесился перед дверью любовницы. Другой бросился с крыши, чтобы не слышать больше, как бушует хозяин. Третий, пустившись в бега, вонзил себе клинок в живот, только чтобы его не вернули. Так неужели, по-твоему, добродетели не под силу то, что делает чрезмерный страх? Спокойная жизнь не для тех, кто слишком много думает, о ее продлении, кто за великое благо считает пережить множество консульств. Каждый день размышляй об этом, чтобы ты мог равнодушно расстаться с жизнью, за которую многие цепляются и держатся, словно уносимые потоком, за колючие кусты и острые камни. Большинство так и мечется между страхом смерти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 о чем невозможно жалеть утратив, поэтому укрепляй мужеством и закаляй свой дух против того, что может произойти даже с самыми могущественными. смертный приговор помпею вынесли мальчишка из капец Красу, жестокий и наглый парфянин гай цезарь приказал Липиду подставить шею под меч трибуна Декстра и сам подставил ее под удар Хереи. Никто не был так высоко вознесен фортуной, чтобы угрозы ее были меньше ее попустительства. Не верь затишью, в один миг море взволнуется и поглотит только что резвившиеся корабли. «Подумай о том, что и разбойник, и враг могут приставить тебе меч к горлу, но пусть не грозит тебе высокая власть. Любой раб волен распоряжаться твоей жизнью и смертью. Я скажу так, кто презирает собственную жизнь, тот стал хозяином твоей. Вспомни пример тех, кто погиб от домашних козней». Изведенный или силой, или хитростью И ты поймешь, что гнев рабов Угубил не меньше людей, чем царский гнев Так какое тебе дело до могущества того, кого ты боишься Если то, чего ты боишься, может сделать всякий? Вот ты попал в руки врага И он приказал вести тебя на смерть Но ведь и так идешь ты к той же цели. Зачем же ты обманываешь себя самого, будто лишь сейчас постиг то, что всегда с тобой происходило? Говорю тебе, с часа твоего рождения идешь ты к смерти. Об этом должны мы думать и помнить постоянно, если хотим безмятежно дожидаться последнего часа. Страх перед которым лишает нас покоя во все остальные часы. А чтобы мог я закончить письмо, узнай, Что приглянулось мне сегодня, это сорвано в чужих садах. Бедность, сообразная закону природы, большое богатство. Знаешь ты, какие границы ставит нам этот закон природы? Не терпеть ни жажды, ни голода, ни холода. А чтобы прогнать голод и жажду, тебе нет нужды обивать надменные пороги, терпеть хмурую спесь или оскорбительную приветливость. Нет нужды пытать счастье в море или идти следом за войском. То, чего требует природа, доступно и достижимо, Потеем мы лишь ради избытка. Ради него изнашиваем мы тогу, Ради него старимся в палатках лагеря, Ради него заносит нас на чужие берега, А то, чего с нас довольно, у нас под рукой. Кому и в бедности хорошо, тот богат. Будь здоров!